Мы не будем звонить друг другу. У меня так однажды было. Извини за прозу сравнений. Видно, много шутила, любила. Просто сдержанно в один миг будем чувствовать на расстоянии. Это я спешу, это ты. Значит, будет сейчас свидание. Незаметно уйдем в любовь, не вдаваясь в земные подробности. И опять тишина без звонков. Проще все, чем людские сложности. Не жалея слов теплых, нежности, скроем трудности и суету дней безумия там за дверью. Любишь ты, как и я, красоту